Глава тридцать Через три минуты мы сидим в машине, и я пролистываю в голове список тех заведений, в которых может быть Родион. Перед моими опущенными веками мелькают картинки и адреса. Я так боюсь промахнуться, что не знаю, какой выбрать первым. Имеют ли эти поиски хоть какой-то смысл? Входящий звонок на телефоне Марка меня саму заставляет вибрировать. Он отвечает на него мгновенно и ставит на громкую связь, зажав телефон в ладони, которая лежит на руле. Голос Данилы из «Динамика» объявляет. «Твои номера засветились у Витязя 15 минут назад». «Это что?» – спрашивает Зотов. «Торговый центр». Отвечаем ему хором. «Сколько ехать?» – поворачивается он ко мне. «Минут 10». Быстро пристегиваю ремень, ощущая, как разгоняется мой сердечный ритм. «Это через два светофора поехали, Марк, скорее!» «Чё у вас случилось?» Недоуменно спрашивает Капустин. Марк бросает ему в ответ резкое «потом», и мы срываемся с места. Сиденье подо мной будто усыпано битым стеклом. Зажав ледяные ладони между колен, смотрю вперед, проклиная снег, который становится все гуще и гуще, затрудняя движение и тормозя нас на каждом километре. Я боюсь не успеть, а вдруг она вообще не с ним. От этой мысли еще хуже. О том, в каком состоянии, может быть, Власов, я стараюсь не думать. Если ему хватает поводов напиваться по понедельникам, что уж говорить о предпраздничных днях. Сейчас больше Нового года, я ненавижу разве что протяжные гудки неприятных телефонных звонков. Мечусь глазами по встречным машинам, когда, отстояв на светофоре очередь, мы сворачиваем на парковку торгового центра. «Вот он!» Визжу, тыча пальцем в черный Порше, который проезжает мимо нас в обратном направлении. «Марк, вон он!» — кричу, беспорядочно пытаясь отстегнуть свой ремень. «Куда?» — Орет Зотов, схватив меня за рукав куртки, куртке до того, как успеваю бездумно выскочить из машины. «Куда ты собралась?» — рычит. «Сиди на месте!» Этот громогласный рык отрезвляет. Надавив на газ, Марк продвигается вперед в потоке, из которого не можем выбраться. А я, вывернув шею, смотрю вслед черному Порше, который выезжает на дорогу, увеличивая между нами расстояние. «Сейчас развернемся, отрывисто информирует Марк. Сцепив зубы и сжав ладонями руль, он делает маленькую петлю по парковке, и через три минуты мы тоже врываемся на дорогу. На следующем светофоре Зотов проезжает на красный. Я закрываю глаза ладонями, чтобы этого не видеть. «Мне безумно страшно». Толкотня на дорогах опять тормозит. Вокруг снег, машины и пешеходы. «Вон он!» Снова кричу, тыча в лобовое стекло. «О, господи!» Вижу. Неотрывно слежу за каждым маневром Власова, боясь потерять его из вида в скоплении машин. Пока меняем полосы. «Направо, Марк, направо!» Он начинает поворот еще до того, как я это произношу. Но не просит меня закрыть рот и не мешать. Спустя пятнадцать минут, когда становится ясно, что Порша направляется к выезду из города, Зотов наконец-то подает голос. Куда он может ехать? Я понятия не имею. Это направление мне незнакомо, а дом его родителей находится в противоположной стороне. Злость в груди разрастается, как снежный ком. Сердце частит, эта безумная погоня поджигает мою кровь адреналином и страхом. Я не знаю... «Подумай, успокойся и подумай. С кем он общался?» «Я не знаю его дружков!» Марк выверенными движениями выкручивает руль и добавляет газа. Нива выскакивает на пустую заснеженную трассу вслед за черным Порше, от которого нас отделяет 50 метров дороги и какой-то внедорожник. «Я так боюсь отстать, что подаюсь корпусом вперед, будто это поможет нам ехать быстрее». Дворники старой Нивы с трудом справляются с хлопьями непрекращающегося снега. Нас то и дело подбрасывает, потому что дорогу заметает прямо на глазах. И я понимаю, что Власов едет быстро. Слишком быстро для такой пурги. Я боюсь озвучивать эти мысли вслух. Боюсь пошевелиться, чтобы не спугнуть такую крошечную стабильность. Пока багажник Порши мелькает где-то впереди, это хоть и крошечная, но стабильность. Она разлетается в щепки, когда машина Родиона принимает левее, выходя на обгон идущей впереди машины. Врезаюсь ногтями в обивку сиденья и задерживаю дыхание, потому что в ту же секунду становится ясно. Там что-то пошло не так. «Сука!» – орет Марк. Как в замедленной съемке наблюдаю резкий разворот Порша на месте. Скрежет тормозов и столб снега. Машину бросает в сторону, и она летит прямиком в кювет под мой неистовый крик.